Глава с е м н а д ц а т а Долина черного снега. Ко всеобщему изумлению, капитан Смит почти не возражал против выхода пассажиров из корабля. Он согласился, что просто нелепо пролететь миллионы километров и не пройтись по поверхности кометы. «Если вы будете строго соблюдать правила, затруднений у вас не будет». сказал он во время неизбежного инструктажа. «Даже у тех, кто никогда не надевал космического скафандра. Насколько я помню, опыт работы в открытом космосе и м е ю т лишь полковник Гринберг и доктор Флойд, потому что наши скафандры удобны и полностью автоматизированы. Покинув шлюзовую камеру, вам не придется беспокоиться о регулировке и кнопках управления. Но я настаиваю на одном... Лишь двое могут одновременно находиться в открытом космосе. Разумеется, я выделю вам спутника, пристегнутого пятиметровым тросом, хотя длину страховочного троса можно в случае необходимости увеличить до 20 метров. Кроме того, вы оба будете пристегнуты к двум кабелям, протянутым по всей длине лощины. Правило движения здесь такое же, как на Земле. Держитесь правой стороны. «Если понадобится обогнать кого-то, можете отстегнуть хомутик, но один из вас должен постоянно страховаться тросом. Тогда не будет опасности, что при неосторожном движении вас унесет в открытое пространство». «Вопросы есть?» «Сколько времени разрешается находиться вне корабля?» «Сколько угодно, мисс Мбала». «Советую, однако, немедленно вернуться, если вдруг почувствуете недомогание. Может быть, для первой прогулки хватит одного часа. Но не исключаю, что вам покажется, будто прошло десять минут». Капитан Смит оказался совершенно прав. Когда Хейвуд Флойд посмотрел на дисплей, показывавший время, проведенное в космосе, он не поверил глазам. «Прошло уже сорок минут». Впрочем, удивляться не приходилось, корабль находился на расстоянии доброго километра. Как старшему среди пассажиров, почти по всем меркам, ему выпала честь первому ступить на поверхность кометы Галлея. И не пришлось даже выбирать спутника. «Прогулка с Эвой!» — фыркнул Михайлович, захлебываясь от смеха. Разве можно упустить такую возможность? Правда, — добавил он многозначительно, — проклятые скафандры будут мешать. Эва согласилась сразу, хотя и без особого энтузиазма. Как это типично для неё, — угрюмо подумал Флойд. Не то чтобы это разрушило его иллюзии. Прошло уже столько лет, что иллюзий почти не осталось. Но он был разочарован. Причем разочарован собой, а не Эвой. Подобно Моне Лизе, с которой ее часто сравнивали, Эва была выше похвал и критики. Сравнение было нелепым, разумеется. Джаконда выглядела таинственной, но не пробуждала эротических мыслей. Притягательная сила Эвы заключалась в том, что в ней сочеталось и то, и другое. Причем сюда же следовало отнести и производимое ею впечатление святой невинности. Следы всех т р ё х составляющих все еще были заметны и через половину столетия, во всяком случае ее поклонникам. Чего ей не хватало, вынужден был с грустью признать Флойд, так это н а с т о я щ и й индивидуальности. Как он не пытался сосредоточить на ней свои мысли — в голову приходили лишь роли, сыгранные Эвой. Флойду пришлось, скрепя сердце, согласиться с критиком, заявившим «Эва Мерлин — это отражение желаний всех мужчин, но у зеркала нет собственного характера». И теперь это удивительное и таинственное существо плыло рядом над поверхностью кометы Галлеи. Вместе с сопровождавшим их гидом они двигались вдоль двух кабелей, протянутых по всей длине долины Чёрного снега. Именно он, Хейвуд Флойд, дал ей такое название, и теперь по-детски гордился этим, хотя понимал, что название не появится ни на одной из карт. Нельзя составить карту мира, география которого столь же эфемерна, как погода на Земле. Флойд наслаждался тем, что ни один человек до него не видел развертывающуюся перед ними панораму и никогда не увидит. На Марсе, или, скажем, на Луне, иногда можно, напрягая воображение и стараясь не замечать чужого неба над головой, вообразить, что находишься на Земле. Здесь это было исключено. Снежные скульптуры, возвышающиеся, а иногда и нависающие над головой, почти не обращали внимания на силу тяжести. Приходилось очень внимательно разглядывать окружающий мир, чтобы понять, где верх, а где низ. Долина черного снега была необычной, потому что представляла собой достаточно прочную формацию. Скалы среди наносов замерзшей воды и углеводородного снега, постоянно меняющих место. Среди геологов не прекращались споры относительно происхождения этих скал. Некоторые придерживались точки зрения, что на самом деле это обломки астероида, захваченного кометой в очень давние времена. Пробное бурение обнаружило сложные смеси органических соединений, напоминающих замерзшую каменноугольную смолу, Хотя никто не сомневался, что жизнь не играла никакой роли в их образовании. Снежный ковёр, устилавший дно маленькой долины, не был совершенно чёрным. Когда Флойд провёл по нему лучом фонарика, он заискрился и засверкал, будто в нём были рассыпаны мириады микроскопических алмазов. Флойд подумал, нет ли действительно алмазов в ядре кометы. Обилие углерода делало такое предположение отнюдь не безосновательным. Не приходилось сомневаться, однако, что высокие температуры и гигантское давление, условия необходимые для возникновения алмазов, здесь отсутствовали. Поддавшись внезапному импульсу, Флойд протянул вниз руки и сгреб две пригоршни снега. Для этого ему пришлось оттолкнуться ногами от страховочного троса. и вдруг он подумал, как смешно выглядит со стороны, подобно циркачу, идущему по канату, только вверх ногами. Хрупкая корка не оказала почти никакого сопротивления, и он погрузил в неё голову и плечи. Затем Флойд плавно потянул за трос и вынырнул с пригоршней кометного вещества. Сжав кристаллический пух в шарик, помещающийся в ладони, Он пожалел, что не может почувствовать его через изоляцию перчаток. Вот он лежит, чёрный, как смоль, но испускающий неуловимые искры света, когда поворачиваешь его в руках. И тут Флойд вообразил, что стоит зимой на площадке для игр в своей далёкой юности, со снежком в руке, о к р у ж ё н н ы й призраками детства. Ему казалось, будто он слышит крики друзей, поддразнивающих его, угрожая снежками из девственно-белого снега. Мимолетное воспоминание потрясло его. Флойда охватило чувство безграничной печали и невозвратимой утраты. Через сотню лет он не мог вспомнить и одного имени тех призрачных друзей, что были тогда рядом, а ведь он любил некоторых из них. Его глаза наполнились слезами, и пальцы сжали комок чужого снега. Затем видение исчезло. Он снова стал самим собой. Наступил миг ликования, а не печали. «Боже мой!» — воскликнул Хейвуд Флойд, и звуки его голоса эхом отразились в крошечной вселенной его скафандра. «Я стою на комете г а л е я Разве можно пожелать большего?» если меня сейчас поразит метеорит, я не стану сожалеть ни о чем». Он поднял руки, размахнулся и швырнул черный снежок к звездам. Шарик был таким крошечным и темным, что исчез из поля зрения почти сразу, но Флойд продолжал смотреть в небо. И вдруг, неожиданно, совершенно внезапно, Шарик возник в небе, как мгновенная вспышка света, поднявшись высоко и отразив лучи солнца, невидимого с поверхности кометы. И хотя снежок был чёрным, как сажа, этого ослепительного сияния он отражал достаточно, чтобы его можно было различить на фоне едва светящегося неба. Флойд не сводил с шарика глаз, пока он не исчез окончательно, может быть, испарившись... а может, уменьшаясь вдали. Снежок не способен долго противостоять неистовому потоку радиации, но кто из людей может похвастать, что своими руками он создал комету?